Глава 16. Убедившись, что гости ещё не стоят на крыльце, Макс вошёл в свою комнату. Хитчинс уже ждал его, повесив на руку свежий галстук. «Спасибо, Хитчинс, ты, как всегда, предусмотрителен». Скинув фраг, он направился к зеркалу. Несколько тщательно выверенных движений и галстук был повязан незамысловатым узлом. «За это вы мне и платите, милорд». Камердинер сразу же подал фраг и смахнул щёткой несуществующие пылинки. Макс криво улыбнулся. «Отправь Молли к Меледе и предупреди, чтобы не торопились. Нам стоит ожидать бурю? Не думаю, что герцог позволит себе бурное проявление чувств». «А её светлость?» — рискнул уточнить Хитчинс. Дювиль пожал плечами. «Зависит от того, как прошло путешествие». Стук дверного молотка возвестил, что нежданные гости прибыли. «А вот и они», — кивнул Маркиз. «Удачи, милорд», — напутствовал его верный слуга. Макс криво усмехнулся и вышел. В коридоре он ещё раз поправил узел ставшего вдруг тесным галстука и быстрым шагом направился к лестнице. «Матушка, отец». Он спустился в холл, где слуга замер, испуганно смотря на герцога и его супругу. «Какая неожиданность». «Ты не сказал приятное». Герцогиня обняла сына и поцеловала его в щёку. «Скажем так, я ещё не решил». Он улыбнулся и повернулся к отцу. «Какими судьбами, милорд?» Герцог поморщился, явно недовольный словами сына. «Что за жаргонные словечки, Максимилиан?» Он протянул руку, которую Дювиль с теплотой пожал. «Просто интересно, каким ветром вас занесло в эту глушь. Продолжил Маркиз, ничуть не смутившись. Герцог нахмурился, и его жена предпочла вмешаться. «Попутным». В её зелёных глазах плясали смешинки. «И я предлагаю не начинать ссору на пороге дома, а хотя бы пройти для этого в комнату». «Конечно, прошу». Макс сделал знак лакею, который впустил гостей, и теперь с изумлением взирал на происходящее. Пришлось кашлянуть, чтобы слуга опомнился и кинулся открывать двери «Дверь». Парень действовал слишком суетливо, и створки ударились о стены. Дом недовольно скрипнул, а на голову незадачливого лакея посыпалась невесть, откуда взявшаяся штукатурка. «Мне кажется, дом нуждается в ремонте», — заметил герцог. «Возможно. Хотя у меня есть иные подозрения». Макс пристально посмотрел на камин. Облачко сажи, показавшееся из недр трубы, словно втянулось обратно, вызвав у маркиза улыбку. «Похоже, только что они подтвердились. Итак, чем обязан?» Герцог выждал, пока жена присядет в одно из кресел. И только после этого начал. «Как вы понимаете, Маркиз, я не мог оставить без внимания известие о вашей женитьбе. Он остался на ногах, вынуждая сына стоять. Лет двадцать назад это произвело бы впечатление на юного наследника. Сейчас же Дювиль только наклонил голову, скрывая улыбку. «Разумеется». «Ей, судя по вашему тону, ваша светлость, оно не вызвало у вас восторга?» «А должно?» «Почему нет? Вы же сами неоднократно говорили мне о необходимости вступить в брак и родить наследника». «Да, но я имел в виду достойную юную леди». Герцогиня поджала губы, выражая неодобрение словам мужа. А Макс выпрямился и зло сверкнул глазами. «Сэр, «Вы говорите о моей жене», — предупредил он. В голосе звенела сталь. «Арабелла — дочь мистера Лейсли, и её происхождение ничуть не хуже вашего». «Племянница лорда Вокстера, игрока Мота. ты понимаешь, что повесил на шею всю эту семейку». «С чего вдруг?» — фыркнул Дювиль. Мистер Лейсли не общался с братом. Да и Арабелла в свете последних событий тоже вряд ли захочет вспоминать о родственниках. «Пусть даже так, но зачем устраивать побег, Макс?» — подала голос герцогини. «Это не значит, что мы не примем твой выбор. Но к чему вся эта театральность?» Маркис усмехнулся и покачал головой. «Мама, никакой театральности не было. Просто необходимость». Лорд Вокстер любой ценой жаждал завладеть состоянием племянницы. И Арабелле пришлось... Он замолчал, поскольку виновница этого разговора вошла в комнату. Она успела привести себя в порядок и даже сменить платье на положенное траурное. «Добрый день, герцог, герцогиня». Голос звенел от напряжения и злости. Макс улыбнулся, шагнул к ней и взял её за руку. «Матушка, отец, позвольте познакомить вас с моей женой, Арабелла и Дювиль». Судя по взгляду, она слышала каждое ваше слово. Рабелла склонилась в реверансе, но не слишком глубоком. Дань уважения родителям мужа не более. Маркиз заметил, что, несмотря на видимое спокойствие, пальцы жены подрагивают, и сжал их чуть сильнее. Девушка с удивлением взглянула на него, отмечая беспокойство, мелькнувшее во взгляде. Маркиз, как и она сама, волнуется, примут ли родители его столь поспешный заключённый брак. «Полагаю, мы можем не притворяться и соблюдать формальности, верно?» Герцог внимательно рассматривал новоявленную невестку. От него не укрылось, что сын чуть подался вперёд, словно пытался заслонить с собой жену от пристального внимания отца. Герцог хмыкнул. Максимилиан всегда был слишком благороден. Но не сыграли ли его чувства злую шутку на этот раз? «В таком случае рады, что между нами не осталось недосказанного». Герцогиня прервала затянувшееся молчание. Она поднялась со своего места, подошла к невестке и обняла её. «Добро пожаловать в нашу семью, дорогая. Как вы уже поняли, мы не в восторге от этого брака. Но, с другой стороны, наше мнение уже ни на что не влияет». Герцог скривил губы, а Дювиллер смеялся. «Мама, ты, как всегда, прекрасна». «Спасибо, милый. А теперь, если с формальностями покончено...» Я бы хотела услышать подробную историю вашего знакомства». Герцогиня снова заняла своё место и расправила оборки на подоле платья. «Макс». Маркиз провёл жену к столу, отодвинул стул и выждал, пока она присядет, после чего обернулся к матери. «Прости, что ты хочешь услышать?» «То, что ты придумал, мой милый». Герцогиня ничуть не смутилась. «Нам всем надо знать, что говорить обществу». Последняя фраза адресовалась мужу. Герцог поморщился. Не думаю, что хочу это слышать. К тому же я не желаю распускать сплетни. «Это сделает Джорджиана. У девочки много подруг», — отмахнулась герцогиня. «Но учтите, что все мы должны придерживаться одной версии». «Вы не хотите знать, что произошло на самом деле?» Рабелла не поверила своим ушам. Герцогиня пожала плечами. «К чему? Это только запутает всех. Итак, милый, мы все внимательно тебя слушаем». Дювиль обречённо вздохнул. «Если помните, год назад я ездил к Джасперу Уорвику. Кажется, что-то связанное со шпионом», — уточнил герцог. «С предателем», — поправил его сын. виконд Браас умер, скандал замяли. После этого я предпочёл проехаться по южным рейдингам». «Да, это я помню», — герцогиня с укором посмотрела на сына. С твоей стороны было некрасиво исчезнуть в тот момент, когда милая Лизи так нужна была твоя помощь. Милая Лизи, мама, прекрасно справилась и без меня, выйдя замуж через два месяца. Макс, Хитченс мне сказал, что...» Берти показался на пороге. При виде родителей он усмехнулся. «Так это правда». Он подошёл к матери и поцеловал её в щёку. «Рад тебя видеть, родная. Отец». Герцог кивнул, и Берти, восприняв это как позволение, присел на один из стульев. А Тарабелла не укрылась, что он хромал сильнее обычного. Судя по всему, схватка с братом стоила капитану гораздо больше, чем он желал показать. «Берти, что ты здесь делаешь?» — поинтересовался герцог. «Мне надоел, Ланди, вся эта бестолковая суета». Томно протянул он. «Скажи лучше, что леди Анна Боуэлл объявила на тебя охоту, и ты позорно сбежал протянула герцогиня. Макс усмехнулся. «Вы потрясающе осведомлены обо всём, миледи». «О, да, и поддерживаю Альберта в этом решении. Леди Боуэл, хоть и достойная партия, но слишком скучна. А ты слишком любишь экспромты. Ваш брак не продержался бы и недели». «Благодарю, мама. Ваша вера в меня бесценна», рассмеялся капитан Линдгейт. «Я рада». Герцогиня снова обратилась к старшему сыну. «Макс, мы ждём продолжения». «Берти, тебе тоже полезно послушать». «Мы все должны говорить одну версию», — Максимилиан кивнул. «Да. Итак, на чём я остановился?» «Южные райдинги», — напомнил герцог. «Верно. Я путешествовал и встретил мисс Лейсли». Он коротко поклонился Рабелли. Мы прониклись с симпатией друг к другу и планировали продолжить наше общение во время сезона в Ландии. Но болезнь мистера Лейсли нарушила наши планы. Рабелла осталась ухаживать за отцом. Весной, став крёстным Эндрю Уорвика, очаровательный малыш, особенно когда спит, мы снова встретились с Рабеллой и поняли, что чувства не угасли, после чего я просил у мистера Лейсли руки его дочери. К сожалению, вскоре он скоропостижно скончался, и мы вынуждены были повременить соглашением помолвки. После того, как Арабелла оказалась на попечении лорда Вокстера, она едва не стала жертвой его коварных планов, и мне не оставалось ничего иного, кроме как сбежать с Арабеллой, чтобы обвенчаться. Надеюсь, этого хватит. «Вполне», — кивнула герцогиня. «Прекрасная история, милый. В меру сентиментальная, в меру романтичная. После этого даже самые суровые моралисты не посмеют осуждать вас». «Скорее они распнут лорда Вокстера», — пробормотала Арабелла. Она говорила очень тихо, но Макс всё равно услышал. «Я не мог оставить вашего дядю без наказания», — ухмыльнулся он. «А если ещё намекнуть, что он рассчитывал завладеть вашим состоянием?» «Дела Вокстера так плохи», — вмешался герцог. «Думаю, да. Во всяком случае, я приказал скупить большую часть его долгов», — отозвался Макс. Глупый поступок. Если отдать ему расписки туда. Глаза Берти вспыхнули весельем. Макс, ты собираешься шантажировать лорда Вокстера? Скорее намекнуть, что ему будет лучше в колониях, нежели в долговой тюрьме. Маркиз замолчал, поскольку в этот момент слуги принесли чай. Их суета и попытки произвести впечатление заставили Максимилиана поморщиться. Заметив это, Рабелла предпочла вмешаться. «Оставьте всё на столе и скажите Анне и Саре, чтобы приготовили спальни для наших гостей». «Спальни?» — Лакей ошеломленно моргнул. «Но, миледи...» «В этом нет необходимости», — прервал его герцог. Судя по тону, ему порядком надоела суета. «Лорд Нейдж ждёт нас в своём замке. Это не дальше пятидесяти миль отсюда». Так что мы не станем задерживаться. «Вас так напугала нерасторопность слуг, милорд», — насмешливо поинтересовался Макс. «Просто мы убедились, что ты не сошёл с ума, мой милый», — отозвалась его мать, внимательно следя за тем, как Рабелла разливает чай. При этих словах рука девушки дрогнула, и напиток пролился. «Простите». Она потянулась за салфеткой, чтобы промокнуть блюдце. «Ничего страшного», — уверила её герцогиня. Кстати, у вас в саду чудесная роза. Вы не покажете мне их? Мама! В голосе маркиза послышалось предупреждение. Но Арабелла взмахом руки остановила его. Да, разумеется, прошу. Они вышли на крыльцу и остановились там, где были не видны из окон комнаты. Итак, миледи, что вы хотите мне сказать? Поинтересовалась Арабелла. Что вы нетерпеливы. Вам следовало сперва продемонстрировать мне клумбы. Я в них ничего не понимаю. Разве этот дом не ваша преданное? Наследство. Поправила её девушка. Это охотничий коттедж моего отца. Я редко бывала здесь. И, боюсь, не смогу удовлетворить ваше любопытство. По крайней мере, по поводу цветов. А по поводу вашего брака с моим сыном? Два взгляда скрестились. Что вы хотите узнать? Просто спросила Арабелла. Конечно, она могла отказаться и заявить, что брак с Максимилианом касается только их двоих, но это было бы по меньшей мере невежливо. «Правду», — потребовала её светлость. «Правду», — насторожилась девушка. «Да, о вашем замужестве». «Знаете, как называют Макса за глаза?» «Понятия не имею». Вздохнула Арабелла, на языке которой крутилось несколько эпитетов, самым невинным из которых был сказочник. Спящий красавец. Вот как. Да, за свою долгую жизнь он ни разу не влюбился. Юношеские увлечения не в счёт. Так что давайте оставим все эти сказки о любви остальным. Итак, почему же мой сын решился на брак с вами? Рабелла вздохнула, понимая, что настало время правды. Он не хотел поручить имя отца. Продолжайте. Герцогиня прищурилась. Мы... Я не знала, что дом сдан, и приехала сюда в поисках убежища. Мы провели ночь под одной крышей и выяснили это только утром, после чего ваш сын вынужден был поступить, как положено джентльмену. Звучит так, словно вы не рады за мужеству. Не рада, подтвердила Арабелла. Через три месяца мне исполнится 21 год, и я могла бы унаследовать состояние отца. Теперь оно, как и я сама, принадлежит вашему сыну. Но взамен вы получили титул и положение в обществе. К тому же состояние Макса велико, а после смерти герцога удвоится, спокойно заметила собеседница. А вы, моя дорогая, станете герцогиней. Рабелла раздражённо повела плечом. Ещё один довод против маркиза. Столь высокий титул означает ряд обязанностей, которых мисс Лейсли вполне могла бы избежать. Герцогиня рассмеялась. «Никогда не задумывалась о своём браке под таким углом», призналась она под удивлённым взглядом невестки. «Обычно все юные леди только и мечтают, как заполучить титул. Ну и моего сына в придачу». «Я не юная и не люблю мечтать». Я заметила. «Что ж, в любом случае сделанного не воротишь. Так что нам с вами предстоит жить в мире и согласии, если мы не хотим, чтобы завистники одержали над нами верх». Звучит так, словно я вышла замуж не за вашего сына, миледи, а за вас. Скорее, за всю семью. Я понимаю, что это кажется несколько напыщенным. Ничуть, — уверила её Арабел и, немного поколебавшись, добавила. И я благодарна вам за ваше предложение. Но, — насторожилась герцогиня, — никакого но. Став женой вашего сына, пусть даже при столь... сомнительных обстоятельствах. Я прекрасно понимаю ту ответственность, которую на меня возлагает титул маркиза». «Как хорошо, что между нами не осталось недоговорённого», улыбнулась собеседница. Она подхватила Арабелу под руку. «Что ж, пожалуй, мы исчерпали лимиты мужского терпения. Давайте вернёмся в дом». Их появление было встречено вопросительными взглядами, в ответ на которые герцогиня загадочно улыбнулась и завела разговор на ничего не значащую тему. Легко поддерживая беседу, Рабелла то и дело ловила на себе задумчивый взгляд мужа, но старательно предпочитала не замечать этого. Наконец гости уехали. Берти, сославшись на приглашение какого-то приятеля, предпочёл умчаться. Судя по тому, как капитан лихо вскочил на коня, он явно намеревался хорошенько развеяться в бешеной скачке по полям и баршира. Рабелла с Маркизом остались одни. «Вы долго разговаривали с моей матерью», — заметил Макс. Он сидел у разожжённого камина и задумчиво смотрел на языки пламени. «Да». «О розах?» — в голосе слышалась ирония. Девушка покачала головой. «Нет, герцогиня беспокоится о вас. Вот как». Она уже потеряла одного сына. Рабелла, расположившаяся на диване, снова взглянула в окно. В сумерках все краски стали блёклыми и ей казалось, что она смотрит в какой-то другой мир. Складывалось ощущение, что даже стены дома подрагивают, словно кто-то пробуждается ото сна. Девушка перевела задумчивый взгляд на мужа. Спящий красавец. Прозвище подходило ему как нельзя кстати. Живя с маркизом бок о бок, она заметила, с какой беспечной лёгкостью и спокойствием, граничащим с бесчувственностью, он решает любую проблему. Вот и сейчас. При упоминании о погибшем брате на его лице не дрогнул ни один мозг. Да, смерть Ричарда была потрясением для всех нас. Странно, что вы принимали участие в войне. Отчего же? Вы старший сын, наследник. Макс улыбнулся. Если бы все наследники прятались за чужими спинами, наследовать было бы нечего. Неужели всё было так плохо? Увы. Он всё ещё улыбался, хотя в голосе слышалась горечь. Война вообще жутко неприятная штука. Берти уехал первым. Его полк перебросили на континент почти сразу. Потом уехал Ричард. Мне потребовалось время, чтобы присоединиться к братьям. К Ричарду я опоздал. Последние слова он произнёс, глядя на огонь. Оранжевые сполохи плясали по его коже, создавая причудливую игру света и тени. Рабелла молча смотрела на него, понимая, что ей приоткрыли завесу, который Маркиз Дювилетт гараживался от всего мира. Погружённый в воспоминания, он, казалось, не замечал этого взгляда. На похоронах меня тоже не было. Мы терпели одно поражение за другим. И я понял, что должен сделать всё, чтобы уничтожить узурпатора. Получилось. Только ни Ричарда, ни остальных, кто погиб на поле боя. Не вернуть. «Но тем не менее вы, все те, кто воевал, спасли всех нас», — робко возразила Арабелла. «Это то, что я твержу себе каждое утром», — кивнул Маркиз. «Но для моей матери это слишком слабое утешение». Арабелла не нашла, что возразить. Она не знала, сколько они просидели вот так у камина. Пламя становилось всё тише, а потом и вовсе погасло. Только алые искорки всё мерцали в глубине жерла. Макс опомнился первым. «Уже совсем поздно», — спохватился он, на всякий случай сверившись с часами. «Идите спать». «А вы?» Вопрос прозвучал двусмысленно, и девушка смутилась. «Я имела в виду...» «Я дождусь Берти». Дювиль улыбнулся. «Но благодарю за заботу». «Вы мой муж, милорд?» Она встала и охнула. Затёкшая от долгого сидения мышцы пронзила тысячи тонких игл. «Всё в порядке?» Маркиз моментально подскочил к ней. «Да, я...» Рабелла сделала несколько неуклюжих шагов в сторону двери. Её сразу же подхватили на руки. «Макс!» «Рад, что вы начали называть меня по имени». Хмыкнул Дювель, перехватывая её поудобнее. Из-за резкого движения девушке пришлось ухватиться за его плечи. «Немедленно поставьте меня», — потребовала она. «В таком случае вы будете ковылять вечность». Он ногой распахнул дверь и направился к лестнице. «А если вы будете так громко протестовать, то привлечёте внимание слуг». Рабелла шумно выдохнула. «Вы, вы», — прошипела она. Ступени возмущённо поскрипывали под ногами маркиза. «Не советую делать хоть что-то» заявил Дювиль в пустоту. «Иначе мы оба упадём». «Вы это мне?» — решила уточнить девушка. «Вашему дому. Вы знали, что он живой?» Оказавшись на втором этаже, Маркиз всё-таки выпустил её. И теперь только придерживал за талию. «Правда?» — Рабелла оглянулась. «Как я понял, у меня есть опыт. У Джаспера, графа Уорвика». Подобный дом, только там, в отличие от этого, не менялись хозяева. Странно, что отец ничего не говорил. Возможно, дом не пожелал открыться ему. Все эти дома с душой слишком своенравны, и сами выбирают хозяина. Правда, я заметила одну закономерность. Какую? Они всегда выбирают самых достойных. Он снова притянул Арабеллу к себе. И я рад, Миледи, что именно вы стали моей женой. Не найдя подходящего ответа, она только выдохнула. Её губы приоткрылись, и Маркиз сразу воспользовался этим. Где-то на краю сознания мелькнула мысль, что они поступают неприлично, целуясь в коридоре. Точно лакей с горничной. Но она сразу же пропала, сменившись желанием раствориться в объятиях этого мужчины и заставить его позабыть обо всём, что он пережил. Хлопок двери и радостный голос Берти, окликающий брата, заставил их прерваться. Рабелла разочарованно застонала, а маркиз пробормотал что-то о родственниках, не отличающихся тактом и умственными способностями. «Похоже, сегодня все настроены против нас», — он улыбнулся Рабелле. «Может, это и к лучшему?» «Наверное». Она сухо улыбнулась и, наконец, выскользнула из его объятий. Думаю, мне и правда стоит пойти спать. Да. Она кивнула и неуверенно направилась к своей спальне. Дверь перед ней распахнулась сама, вызвав улыбку. «Арабелла?» — окликнул её Маркиз. «Да». Она обернулась. Дювель стоял, опираясь плечом на стену, и с улыбкой смотрел на неё. В полутьме черты его лица сгладились, и он выглядел иным, более молодым и счастливым. «Спасибо». Тихо сказал он. «Им. Спокойной ночи. Я пришлю вам Молли. Спокойной ночи». Она переступила порог. Дверь сразу же закрылась, отсекая её от остального мира. Пробудившийся дом тщательно оберегал свою хозяйку.